Глава 9. Внутри статуи. В одной из граней пьедестала оказалось прямоугольное отверстие. Олег заглянул в него. «Борис Федорович!» — крикнул он. «Внутри цоколя большая полость и какая-то лестница. Идите сюда!» Олег был прав. Свет, проникающий в узкий проход, падал на цилиндрическую колонну. Ее, словно лиана ствола дерева, обвила узкая лестница с перилами. Лестница начиналась где-то в глубине двухметрового кольцевого зазора и, изгибаясь справа налево, уходила вверх. Через зазор был переброшен мостик. «Давайте поднимемся», — предложил Олег. «А вездеход?» — спросил Борис Федорович. «Ничего с ним не случится. Город необитаем. А обезьяны вездеход не поломают. Пошли!» Олег был в приподнятом настроении, первым, не слушая возражения Озерова, шагнул на мостик. Борис Федорович выглянул из статуи и, не заметив кругом ничего подозрительного, стал неохотно подыматься по лестнице. Доводы Олега не убедили его. Ему казалось неблагоразумным оставлять без присмотра вездеход, лезть по этой шаткой спиральной лестнице на 40 высоту, но допустить, чтобы Олег шел один, он тоже не мог. Олег Николаевич, у вас в роду звонарей не было? Спросил он своего спутника, останавливаясь после нескольких ступенек, чтобы отдышаться. Звонарей не было, но отец в молодости был членом добровольной пожарной команды. Шутливо отпарировал Олег. Ну тогда все ясно, а то я иду и голову себе ломаю. Чего это вас на верхотуру потянуло? Зов предков. Перебрасываясь шутливыми замечаниями и потрунивая друг на другом, они достигли округлой полости в голове статуи. Здесь винтовая лестница окончилась. До затылка статуи пришлось подниматься по ступенькам, прикрепленным к стенкам полости. На темени статуи среди прядей волос оказалась небольшая площадка. Окрестности города, разрушенный мост, реки были видны отсюда, как на ладони. Густые тропические заросли тянулись до самого горизонта, только далеко на юге километров на 40-50 виднелось нечто светлое, лишенное растительности и похожее на поверхность большого водоема, озера или морского залива. С запада и востока лес ограничивали горы. Некоторые вершины их напоминали своей формой конуса вулканов. Над одной вершиной клубился пар. Толстый сизый жгут его поднимался к тучам. На севере темнело угрюмое скалистое плато. Астронавты стали делать схематическую зарисовку местности, пользуясь которой можно было ориентироваться на равнине, примыкающие к берегам реки. В разгар работы внизу раздались глухие, хриплые звуки, потом что-то резко щелкнуло, как будто опустилась тяжелая крышка большого сундука, и язычок замка вошел в гнездо. «Обезьянки озорничают», — усмехнулся Олег. «Смотрите, как бы они не повредили вездеход». «А что они ему сделают?» — пожал плечами Олег. Перед возвращением на Землю обязательно поймаем пару этих шаловливых созданий и подарим московскому зоопарку. Посматривая по сторонам, они продолжали водить карандашом по бумаге. Звуки, заставившие их вспомнить про обезьян, больше не повторились. Только посвистывал ветер, врываясь в отверстие, проделанное в голове статуи. А маленькой обдуваемой ветрами площадки было хорошо. Покидать ее не хотелось, жители Земли с любопытством разглядывали гребни возвышенностей, долины, плато, запоминая их очертания, присматриваясь к особенностям венерианского ландшафта. Наконец астронавты спустились к подножью статуи, лица их сразу вытянулись, стали озабоченными. Проход в цоколе изваяния исчез, выход преграждала массивная непрозрачная плита, точно подогнанная к каменной кладке. В стене не осталось ни малейшего зазора. Тщетно на эту преграду изо всех сил нажимал Олег, напрасно ощупывал ее озеров, плита не поддалась их настойчивым усилиям. Ни на ее поверхности, ни по соседству с ней они не обнаружили выступа рычага, кольца или какого-нибудь иного приспособления, приводящего в движение подъемный механизм. «Влипли?» – с горечью констатировал Олег. «Сами в ловушку залезли», – сказал озеро. «А ведь вы предостерегали меня», – Олег вздохнул. «Вина целиком моя. Поддался мальчишескому настроению, победителями космоса, мол, все чем. Придется радировать Сергею. Без его помощи вряд ли выберемся отсюда. Посылайте сигнал бедствия. Я переключаю свой на прием». Настраиваясь на волну радиостанции «Сириуса», Борис Федорович стал осторожно поворачивать миниатюрную рукоятку прототивного приемника с полупроводниковыми триодами. Однако сообщить Сергею случившимся не удалось. На их вызовы он не откликался. Не слышно было даже характерного потрескивания атмосферных разрядов. Озеров и Олег с тревогой переглянулись. Отчего прервалась радиосвязь? Может, стенки статуи не пропускают электромагнитных волн? Или радиостанция «Сириуса» внезапно и совсем не кстати вышла из строя? Возможно, магнитная буря? Последнее предположение оказалось наиболее вероятным. В этом году на Солнце происходили бурные процессы, и на его поверхности наблюдалось множество пятен. Лидирующее пятно имело ширину 13 тысяч километров. Его можно было наблюдать сквозь закопченное стекло. В земной погоде были отмечены многочисленные аномалии. Астрономы, наблюдавшие за Марсом, сообщили, что на южном полушарии его происходили сильные пылевые бури, и что плотная желтая мгла закрывала время от времени значительную часть полярной шапки. Венера ближе к Солнцу, чем Земля или Марс. Естественно, что корпускулярное облучение ее Солнцем должно вызывать еще более мощные магнитные бури, чем на Земле. Правильно рассуждали озеровые и Олег или нет, поговорить с Сергеем им не удалось, и надеяться на помощь с его стороны они пока не могли. Нужно было выбираться из ловушки собственными силами.